квартал моды Армани, Гуччи, Версаччи, Дольче Габана и другие. А теперь пройдём дальше к известному на весь мир кварталу моды, ограждённому улицей Монте-Наполеона с одной и Виа Саната с другой стороны. Здесь автор умолкает и двумя руками придерживая бумажник, думает, что даже участь Сусанина была не так ужасна, как гида, заведшего туристов в этот торговый беспредел до обмена ими валюты на национальную. Без пачки наших любимых евро турист здесь просто истечёт слюной, а вооружённый толстым кошельком или кредитной картой рискует очень быстро всю свою армию потерять. Но не будем забегать вперёд, а просто пройдём с вами вместе и посмотрим, что здесь и как. Ну, во-первых, надо ещё рассказать, что сегодня именно Милан определяет моду планеты. И происходит это два раза в год: в марте, когда ведущие мировые кутюрье показывают фасонные осенне-зимние коллекции, и в октябре, когда предлагается весенняя летняя мода следующего года. Тут уже не до сантиментов, не мест в отелях, не входных билетов на подиумы. Даже частные детективы следят, чтобы никто не сделал снимок того, что ещё не пошло в пошив. Хуже, чем на армейском полигоне. Да собственно, именно тут и идёт война. Война за стиль, за силуэт и в конечном итоге за кошелёк покупателя. В это время в квартал моды лучше и вовсе не заходить, если, конечно, ваша фамилия не Зайцев или Юдашкин, или уж совсем на худой конец Даша Абрамович. Но поскольку сейчас у нас не сезон, рискнём войти. Понятие квартала моды, конечно, условно. В других местах города вы тоже найдёте много бутиков и магазинов, но здесь их концентрация больше, и находится как бы негласный штаб. Квартал этот ограничен улицами Виа Монте Наполеона, Виа делла Спига, Виа Сант Андреа и Виа Манзони. Легче всего попасть к него, пройдя по Виа Манзони мимо Ласкалы по направлению к воротам Порта Нуова. Чтобы действительно было понятно, что речь идёт о её величии моды, я перечислю некоторые фирмы, которые здесь расположились. На Амонта Наполеона находится главный магазин Валентино, Гуччи и Версаччи. Там же Prada. На Виа Манзоне расположился Джорджо Армани, а второй их магазин находится на Виа Делла Спига. Рядом с ним большой выставочный зал Dolce Gabbana. Там же наведала спига, бутики Библос, Дженни, Криция и Марни. На Виа Сант-Андреа можно познакомиться с продукцией знаменитой фирмы Гермес, рядом с которой находится Фенди и ещё один магазин братьев Прада. Отчуть поодаль от них Труссарди. Так что при наличии толстого кошелька и хорошего вкуса провести здесь неделю ничего не стоит. Женщины делают это легко и не устают. А я всё-таки хочу обратить ваше внимание ещё на небольшие детали. Улица Манзони была в 1865 году названа в честь одного из самых известных писателей Италии. Его классический роман "Обручённые" был в своё время бестселлером. Эта улица одна из самых элегантных в Милане и вся застроена дворцами, в каждом из которых жили известные люди. Внутри палаццо небольшие зелёные дворики, фонтаны. А в залах дворцов фрески, картинные галереи. В общем, богатая улица. Там же, в доме 12, во дворце Польди Пеццоли, прекрасная картинная галерея с картинами мирового класса. Кстати, именно там висит самый известный портрет Лютера кисти Лукаса Кранаха. Там же Полайола, Сандро Боттичелли, Джованни Беллини и так далее. На Виа Монте-Наполеона, совсем рядом с Виа Мандзонье, ещё и сегодня находится знаменитое кафе Кова, где испокон века собиралась вся интеллигенция и богема Милана. Можно зайти и выпить чашечку кофе. Ещё а лучше, настоящего, крепкого, тягучего, как ликёр, горячего шоколада по рецепту знаменитой мадам Помпадур. Пока пьём вдруг кого встретим, не забудьте, что знаменитое кафе открылось в 1817 году. Представляете, сколько знаменитостей здесь пребывало? А вот теперь и вы. Кончается Via Amazonia городскими воротами Porta Nuova. Они построены были вместе с городской стеной для обороны против кайзера Фридриха Барбароссы в 1171 году. Сама стена была построена раньше, в 1156 году. На внутренней стороне двухпролётной арки можно видеть старинную древнеримскую могильную стеллу с пятью головками семьи торговца тканями Ветцо. Под скульптурами история их жизни. Древние любили рассказывать о себе, особенно потомкам. Сразу за воротами расположена Пьяцца Кавур с памятником этому выдающемуся графу, первому премьер-министру Италии, поднявшему экономику и саму репутацию Италии середины XIX века очень высоко. Если Гарибальди был практик, то не любивший его Камилло Кавур теоретик и дипломат мирового уровня. Он вёл переговоры с Наполеоном III, с Англией, с Россией. Это своего рода итальянский Черчилль, прагматик-романтик в одном лице. О его интригующей жизни можно написать роман. Жаль, жанр путеводителя не позволяет.